Войдя в спальню, прибавил в лампадку масло и поправил светильню. Пламя затеплелось ярче, и в золотом окладе вокруг темного лика в терновом венце заблестели алмазы, как слезы, рубины, как кровь. Стал на колени и начал молиться. Икона была такая привычная, что он уже почти не видел ее и, сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к отцу, а не к сыну, не к Богу умирающему, изливающему кровь свою на Голгофу, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, воителю грозному, победодавцу праведному, тому, кто говорит о себе устами пророка, Я топтал народы в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Но теперь, когда поднял взор на икону и хотел, как всегда, обратиться с молитвой мимо сына к отцу, не мог как будто в первый раз увидел скорбный лик в терновом венце, и лик этот ожил и заглянул ему в душу кротким взором, как будто в первый раз понял то, о чем слышал с детства, и чего никогда не понимал, что значит «сын и отец» и вдруг вспомнил страшную древнюю повесть, тоже об отце и сыне. Бог искушал Авраама и сказал ему, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». И устроил Авраам жертвенник, и, связав сына своего, положил его на жертвенник, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть Сына Своего. Это лишь земной прообраз еще более страшной жертвы небесной. Бог так возлюбил мир, что не пожалел для Него Сына Своего, единственного Своего, и вечно изливаемую кровью Агнца, кровью Сына, отчий гнев утоляется. Тут чувствовал он какую-то самую близкую, самую нужную тайну, но такую страшную, что не смел думать о ней. мысли его изнемогала, как в безумии. Хочет или не хочет Бог, чтобы он казнил сына? Проститься или взыщется на нем — это кровь. И что, если не только на нем, но и на детях его и внуках, и правнуках, На всей России. Он упал лицом на пол и долго лежал так, Распростертый, недвижимый, как мертвый. Наконец, опять поднял взор на икону, Но уже с отчаянной неистовой молитвой Мимо сына к отцу. «Да падет сия кровь на меня, На меня одного!» Казни меня, Боже, помилуй Россию.